Правда и кривда. Однажды спорила кривда с правдою. Чем лучше жить, кривдой или правдой? Кривда говорила: "Лучше жить Кривдаю, а правда утверждала: "Лучше жить правдою". Спорили, спорили, никто не переспорит. Говорит кривда: пойдем к писарю, он нас рассудит". Пойдем, отвечает правда. Вот пришли к писарю. Реши наш спор, говорит Кривда. Чем лучше жить: кривдою или Правдаю?» писарь спросил. О чем вы бьетеся? О ста рублях. Ну ты, правда, проспорила. В наше время лучше жить Кривдаю». Правда вынула из кармана сто рублей и отдала Кривде. А сама все стоит на своем, что лучше жить правдою. «Пойдем к судье, как он решит, говорит Кривда. коли по-твоему, я тебе плачу тысячу рублей, а коли по-моему, ты мне должна оба глаза отдать". Хорошо, пойдем». Пришли они к судье, стали спрашивать, чем лучше жить. Судья сказал то же самое: "В наше время лучше жить кривдаю". Подавай-ка свои глаза, говорит крив кривда правде. Выколола у ней глаза, и ушла куда знала. Осталась правда безглазая, пала лицом на землю и поползла ощупью. Доползла до болота и легла в траве. В самую полночь собрались туда черти. Набольший стал всех спрашивать, кто и что сделал. Кто говорит: Я душу загубил. Кто говорит, я того-то обманул, а кривда в свой черед похваляется. А я у правды сто рублей выспорила, до да глаза выколола. Что глаза, говорит, на большой. Стоит потереть тутошней травкою, глаза опять будут. Правда лежит, да слушает. Вдруг крикнули петухи, и черти разом пропали. Правда нарвала травки и давай тереть глаза, потерла один, потерла другой и стала видеть по-прежнему. Захватила с собой этой травки и пошла в путь дорогу. В это время у одного царя ослепла дочь, и сделал он клич: "Кто вылечит царевну, того наградит". Правда приложила ей к очам травку, потерла и вылечила. Царь обрадовался и наградил прав